Джерри действительно решил не подниматься к себе, а остался за столом, чтобы окончательно убедиться в наглости Джакомо, который с вызывающим видом вертел в руках рюмку. И это человек, с которым он только что заключил пакт, как старину, которого он посчитал человеком слова. Неужели Джерри ошибся? Неужели он так состарился, что не может уже раскусить человека с первого взгляда? Джакомо переглянулся с телохранителем. Тот уловил внезапное повышение напряженности за столиком босса. кастанце нужен знак уважения. Джакомо пожал плечами. Никакого неуважения к Джерри он не проявлял. Наоборот, ради заключения этого договора он принял все его требования. Что ему еще надо? Кто он, собственно, такой? Может, ему еще руку поцеловать, как Дону? «Я плохо знаю ночной Париж. Мне нужен гид». — сказал Джакомо, обращаясь к Азии. «Что означало? Бросим здесь этого Костанцу и пойдем выпьем куда-нибудь в другое место». «Ты уже хочешь лишить нас своего общества, Джек?» «Что означало? Ты мой гость, и я очень обижусь, если ты уйдешь раньше меня». «Мне кажется, что между Риа и Костанцей накаляются страсти», сказал своему начальнику агент Олден. «А что, Бэль?» «Пьёт что-то желтое из большущей рюмки». Азия сидела зажатая между двумя мужчинами, каждый из которых прижимал к столу ее руку. «Приятно было иметь с тобой дело», — сказал Джерри. «Но если ты думал, что девушка входит в сумму сделки, ты ошибался». «Не забудь передать от меня поклон твоей жене, когда вернешься в Бруклин. И спокойной ночи». «Джек, неужели ты хочешь, чтобы я пожалел о нашем сегодняшнем соглашении?» «Тебе-то не о чем жалеть, Джерри. А вот я жалею». Белль уже присутствовал при таких гангстерских разборках и знал, что произойдет дальше. После перебранки на деловые темы будет поднят вопрос возраста. «Ты еще сосал грудь твоей матери, когда появился первый крек, и я начал работать с ним в Бруклине. Иди отдохни, Джерри. У нас на Сицилии еще умеют уважать старших». Тон разговора повышался, обвинения сыпались одно за другим в строго установленном порядке. Тема возраста повлекла за собой другую, неизбежную, но более деликатную, тему корней. «Вся моя семья, начиная с девятнадцатого века, состояла в братстве», — сказал Джакомо. «А твой дед по отцу вроде был нотариусом. Что, не так?» «Пора тебе выходить из Средневековья, Джек. Загляни как-нибудь к нам в третье тысячелетие. Всего каких-нибудь пять часов лета». Белль подлила себе еще лимонного ликера, а тем временем дело дошло до степеней званий. «Это правда, что я слышал, Джек? Говорят, ты был принят в клан в ту пору, когда твой отец сел на восемь лет в кресло босса. Если бы не этот, ты до сих пор возился бы с контрабандными Мальборо. Или я ошибаюсь?» «А тебя, кажется, называют не иначе, как Джерри-заложник. В случае войны кланов это тебя отправят к врагам в обмен на кого-нибудь более стоящего». Белли увидела, как рука Джерри легла рядом с серебряной вилкой, в то время как Джакомо придвинул свою поближе к ножу для рыбы. Она подозвала официанта, чтобы тот убрал со стола. В ста метрах от нее Квинт пытался предугадать, как станут разворачиваться события после официального столкновения двух семей. Лишившись поддержки сицилийского клана, Бруклин станет искать партнеров на Востоке, чтобы те открыли для него путь к таиландскому героину. Джерри обратиться за помощью к своему другу Юрию Быкову, который возьмет на себя доставку товара, но взамен потребует содействия в поставке оружия в страны Латинской Америки. Со своей стороны, сицилийцы, оставшись без материальной поддержки американских семей, не смогут больше контролировать свои инвестиции в американские казино и будут вынуждены обратиться к китайским триадам в Нью-Йорке, за что помогут им проникнуть через люксембургские холдинги в европейское сообщество для отмывания денег. А за столиком в это время были размышляла, что же в мафиозной шкале ценностей стоит выше звания. Она решила, что кровь. И тут же получила подтверждение своим мыслям. «Как поживает твой брат Берт?» — спросил Джакомо. «Он по-прежнему лечится в той клинике, что специализируется на синдроме Туретта. Будь осторожнее, я слышал, эта болезнь наследственная». «Скажи-ка, Джек, старики судачат, будто ты, как две капли воды, похож на мясника Каладжеро». «Он ведь был телохранителем твоего отца, но, говорят, тело твоей матушки он охранял с большим успехом». Катастрофический сценарий Квинта набирал силу. Чего не знал Костанца, на чего ФБР опасалось уже несколько месяцев, это то, что Быков со своими молодчиками перехватил груз обогащенного Плутония и собирался превратить его в ядерные боеголовки. Однако ему трудно было реализовать их, не переплашив русские органы, а потому, действуя за спиной американских друзей, он собирался предложить своим новым латиноамериканским партнерам 50% прибыли, если те найдут ему на эти боеголовки покупателя. Пройдет совсем немного времени, меньше, чем потребуется, чтобы уничтожить всю планету, и он выйдет на какую-нибудь мировую державу или террористическую организацию, готовую к их применению. Костанца и Реа зашли в свои ссоре так далеко, что уже близилась развязка. Единственной возможной почвой для последнего выпада, решила Бель, может быть только честь. «А скажи мне, Джерри, говорят, в деле об ограблении банка Делистера все получили по пять лет, а вот ты не пробовал и десяти минут в кабинете следователя. Копы даже отвезли тебя домой на своей тачке». И это ты мне говоришь, Джаком Мэрэ, самый уважаемый киллер среди Средиземноморья.